Глава семнадцатая Рывок каратеки становится для меня полной неожиданностью. Резкий переход от состояния покоя к активным атакующим действиям я упускаю из виду, банально моргнув. Вот он стоит на месте, изготовившись к прыжку. Я на мгновение теряю его из виду, и вот каратека уже летит в сторону представителя Юкайда, делая полный оборот вокруг своей оси с выносом правой ноги в сторону уже не противника, врага. Движения Шоты после появления призрачной тигриной морды преображаются, становятся более хищными. В них проявляется грация, не присущая человеку. Его Тоби у Широгери с разворотом на 360 градусов с легкостью покрывает расстояние до Потлатова. Тот пытается увернуться, пробует хотя бы немного сместиться с траекторией опасного удара, но не поспевает за преобразившимися движениями шота. И дело даже не в скорости последнего. Просто каратека, ведомый каким-то шестым чувством, доводит атакующую ногу в сторону, пытающегося скрыться от возмездия врага. Стопа Шоты на полном ходу впечатывается в область правого легкого, снося воздвигнутую в спешке защиту Патлатова и отправляя того в затяжной полет. Но хищник в лице Шоты, почуяв запах крови, взял след и не думает останавливаться. Наоборот, продолжает развивать свой охотничий успех. Представитель Йокаиду не успевает выйти из переката, которым смягчил падение, когда ему вдогонку прямо по позвоночному столбу прилетает очередная подача. Шота закрепляет успех еще одним ударом в прыжке, на этот раз без затей, обычным прямым Тоби Майя Герри. Патлатый, еще не до конца справившийся с инерцией от прошлого попадания, получает дополнительное ускорение и впечатывается в один из агрегатов газобетонного мини -завода. В последний момент он успевает сгруппироваться. но делает это не очень удачно, из-за чего левое плечо при столкновении с дозатором сыпучих материалов вылетает из суставной сумки. Минус одна конечность. Счет сравнялся. Могло быть и хуже, но потлатому свезло. Валяющиеся рядом с дозатором мешки смягчили его падение. От следующего попадания бойцу Юкайдо удается уйти лишь чудом. Пятка Шоты пробивает один из спасительных мешков вместо его черепа. От раскрученного мешка Прямо по воздуху стремительно распространяется серебристая взвесь, ухудшая мне обзор. Кажется, я догадываюсь, что было внутри. Следующие несколько секунд, патлоты банально выживает под обстрелом. Шото, подгоняемый кровотечением, обрушивает на врага весь свой богатый арсенал. Представитель Йокайду, в свою очередь, делает все, чтобы выжить. Рвет дистанцию, уворачивается и вовсю пользуется окружением. В очередной раз, скрываясь за бетонной стенкой от града ударов, подлата и пытается вправить поврежденное плечо. Эта заминка чуть не становится для него фатальной. В этот момент Каратека делает ход конем, поворачивается к преграде спиной, поднимает правую ногу, согнутую в коленном суставе под углом в 90 градусов, замирает на мгновение, аккумулируя необходимую мощь, а затем по восходящей траектории впечатывает Петку в помеху на своем пути. Да это же Уширо реки Ага, которым он не так давно вынес ворота склада банды Банчо. В момент удара тигриная морда широко скалит пасть и издает беззвучный рык. Бетонная преграда разлетается на куски, не выдержав чудовищного импульса, осколки камня, словно шрапнель, ранят бойца из ее каидо. Патлата несказанно фартит. За мгновение до импровизированного взрыва он отклеивается от стенки и немного смещается, поэтому отделывается лишь несколькими глубокими ссадинами и открытой кровоточащей раной на затылке. Но взамен полученных повреждений все-таки умудряется вправить плечо на место. «Лады, поиграем!» Первые слова, которые мне довелось услышать во время этих переговоров, исходят от представителя Юкайдо. После разрушения бетонной стены, территорию стройплощадки заволакивает цементной пылью, повисшей в воздухе. Поэтому я не сразу замечаю, как от Патлатова начинает расходиться райки, формируясь в какой-то копошащейся, облепивший его со всех сторон полупрозрачный клубок, состоящий из мелких зверьков с лезвиями вместо лап, в которых я без труда опознаю Кама-Итати, демонов-юкай из местного фольклора. Кама-Итати — демон-юкай из японского фольклора. Рассказы о нем наиболее распространены в регионе Кусинецу. Наиболее частым является описание кама и Тати как трех ласок с острыми как бритва когтями, кружащихся в яростном вихре и обрезающих у встреченных на пути людей кожу на ногах. Вечер перестает быть томным, констатирую я, когда обогнувший полуразрушенную преграду Шота зарабатывает одним махом сразу несколько кровоточащих ран на груди. На этот раз представитель Юкаиду не ограничивается одним пальцем, а наносит удар всей пятерней, растопырив и немного согнув свои смертоносные пальцы на манер звериной лапы. Цветастая футболка Шоты пропитывается кровью. Раны не глубокие, но от этого менее опасными они не становятся. Каратека и так потерял слишком много крови. Осознавая этот факт и понимая, что противник принялся играть по-крупному, Шута решает идти ва-банк. Поначалу я не понимаю, зачем на такой близкой дистанции Каратека рискует и без предварительной подготовки пробивает ногу из разворота. Но когда увернувшийся от столь очевидного удара потлатый ловит окровавленное предплечье шоты своим лицом, до меня наконец доходит. Этот хитрюга замаскировал при помощи вертушки свою недееспособную руку. И суть этой хитрости была не в том, чтобы нанести представителю Йокайда урон, а дабы ослепить последнего. Потлота, в глаза которого попала кровь Шоты, пытается дистанцироваться, чтобы, проморгавшись, вернуть потерянное зрение. Но куда там? Каратека нагоняет и в прыжке вгоняет колено точно в голову противнику. Тот оступается, от пропущенного удара его ведет, и шота, мощным мимо вашей гири по верхнему этажу, завершает начатое. Плотный аналог Хайкика. срубает бойца из Йокайдо, и тот, как подкушенный, валится на бетонку. Шута по привычке склоняется над противником, чтобы добить того при помощи Гидан Цуки. отводит локоть назад и слитным движением вместе с выбросом кулака опускается всем телом вниз, обрушиваясь на поверженного врага. И лишь в последний момент, перед самым ударом, когда нижняя часть лица потлатого, покрытая запекшейся кровью из сломанного носа, расплывается в довольной улыбке, «Я понимаю, что Басадзоку попал в расставленную ловушку». Кричу Шоте в попытке предостеречь. «Поздно». Рука-копье представителя Йокайдо вонзается в успевающий распрямиться до конца локтевой сустав ударной конечности Шоты. Выпрямленные напряженные до предела пальцы, обрамленные острыми словно бритва ногтями, рассекают мясо, связки и хрящевую ткань, практически полностью ампутируя предплечье каратеки. В противостоянии Гиданцуки и Йохоннуките победу одерживает последний. Я с замиранием сердца слежу за тем, как потерявший сознание то ли от болевого шока, то ли от, наконец, настигнувшей его кровопотери Шота, всем своим весом обрушивается на представителя Йокайдо. Рэйки вокруг него рассеивается. Дерьмо. Кажется, пора сваливать. Нужно трезво оценивать собственные силы. У меня нет шансов против этого мясника из Йокайдо. Задержусь здесь и рискую оказаться в столь же плачевном состоянии, что и Шота. Вот только есть парочка подводных камней. Вдруг Шота выживет после этой бойни и решит меня наказать за то, что я его кинул. Или Акихико окажется в курсе всех деталей встречи. Тогда у босса банды Красной Иони могут возникнуть ко мне ненужные вопросы. Не уверен, что в подобном случае смогу отбрехаться. Чертов выбор без выбора. Как бы бесчеловечно это ни звучало, Но лучше бы потлатый прикончил Шоту. Не хочется играть в героя, но разбираться с последствиями своих необдуманных действий хочется еще меньше. А придется. Израненный, покрытый свежими гематомами и истекающий кровью из разбитого затылка боец Йокайдо скидывает с себя безвольное тело Шота, чем вновь поднимает в воздух клубы цементной пыли от разрушенной ранее бетонной стены. В лихорадочном мечущемся разуме возникает план. Идиотский, безумный и очень рисковый, но другого у меня попросту нет. Никогда не славился особым умом. Даже по моим скромным меркам план, что я собираюсь воплотить в жизнь, заслуживает премии Дарвина. Бросаюсь к пометному после столкновения с потлатом дозатору. Три метра. Мне нужно добраться к нему на три гребаных метра. Я успею. Должен успеть. Иначе мне конец. Никогда прежде я не отдавался бегу настолько самозабвенно. Даже цементная пыль, забивающая легкие, никак не могла помешать моему отчаянному порыву. Представитель Юкайдо, усиленно трущие глаза после попадания в них шоты замечает меня не сразу, лишь когда звук моего суетливого бега доносится до его ушей. Это дает мне пусть небольшую, но фору. Успеваю заскочить за полуразрушенную бетонную стену. «Успокойся, Антон. Дыши глубже». ты сможешь. Все будет хорошо. А если не будет, то ты этого все равно не застанешь. Попросту не переживешь. Так к чему лишняя суета? Ты ведь уже умирал. Во второй раз будет попроще. Да, у тебя трясутся поджилки и яйца сжимаются до размера горошин. Но знаешь, если ты спасуешь сейчас, то назад дороги не будет. Мы это уже проходили. Хочешь повторить? Подумав, решайся, а решившись просто не будь циклом. Скалюсь я, встречаясь, наконец, взглядом с бойцом из Йокайдо, который щурит в мою сторону покрасневшие глаза. Дыхание выравнивается, взгляд, устремленный в пролом, оставленный после уши реки Агишоты, переключается с покрытого пылью потлатого на мешки, валяющиеся рядом с дозатором сыпучих смесей. Концентрируюсь. Волевое усилие, дающееся мне с заметным трудом, из-за выплясывающего сердца, и на строительной площадке появляется новый игрок. Тень взмахивает сурочином, и, утяжеленный металлическим грузом конец веревки, вспарывает мешки. Все обозримое пространство заполняется серебристой взвесью. Не видно низги. Но мне это только на руку. Пока потлатый, оказавшийся в эпицентре рукотворной пылевой бури, дезориентирован и пытается прокашляться, тень, прихватившая возвратным движением ногу шоты, тащит того камня. Не думал, что прием, которым меня едва не прикончили, послужит средством спасения чьей-то жизни. Это так иронично. Выкидываю лишние мысли из головы. Я слишком рано расслабился. А это всегда плохо заканчивается. и не даст соврать. Усилеями тени шута оказывается у моих ног, прикрытые бетонной стеной от полевого облака. Но праздновать победу рано. Распространяющаяся по воздуху мелкодисперсная пыль грозит перекрыть обзор уже мне. И тогда я рискую потерять контроль над тенью. Этого я допустить не могу. План не был бы настолько самоубийственным, если бы не его завершающий штрих. Суручин в руках тени сменяется букеном. Фантом принимает уже набившую оскомину стойку, которую я созерцал внутри визуализации неисчислимое количество раз. Надеюсь, этот раз не станет последним. За миг до окончания приема я широко открываю рот и скрываюсь за бетонной преградой. Вовремя. За стеной гремит взрыв. и в образовавшийся после пинка шоты пролом влетает струя огня. Не думал, что это сработает. Ролики на ютюбе не врали. Алюминиевая пудра и вправду взрыва опасна. Надеюсь, этого страшного ублюдка разорвало на куски, или хотя бы поджарило как следует. Трясущимися от усталости после использования тени и выброса конской дозы адреналина в кровь руками рву футболку бледного как смерть каратэки на тряпке. и перетягиваю тому обе конечности выше раны. Не жгут, но, как временная мера, сойдет. Щупаю пульс. Едва уловимый, нитиевидный. Плохи дела. Парню срочно нужно в больничку. Сколько с него натекло? Литра два? Весь перемазанный чужой кровью, я как раз заканчиваю делать перевязку, когда из-за края стены показывается порядком обгоревший, но надеворезвый представитель Йокайдо. Волосы на его голове сплавились. Одежда прикипела к телу. Даже с расстояния в несколько метров я ощущаю выворачивающий наизнанку запах паленого. Ублюдок сумел выскочить из зоны поражения, констатирую я в попытках разорвать дистанцию, чтобы призвать на помощь тень. Но выходит откровенно херово. Даже в столь плачевном состоянии этот обугленный кусок дерьма передвигается куда лучше меня. Не знаю, виной тому изнурительные тренировки или рейки, до сих пор окружающие его тело. Но представитель Йокайду будто не замечает, как от каждого движения, покрытая горью кожа на открытых участках, трескается, оголяя мясо. изнуренные призывом тени, практически сразу пропускаю атаку. И лишь в последний момент успеваю довернуть корпус, снижая ущерб. Тигриная лапа по касательной проходится по грудной клетке. Но даже легкого касания хватает, чтобы располосовать мне футболку и оставить на впалой груди несколько глубоких царапин. Дреное начало. Возникает желание развернуться и дать дёру, но я быстро гашу в себе этот порыв. Повернусь спиной, и я труп. Вместо побега решаю собрать яйца в кулак и пойти ва-банк. Перестаю отступать и, резко припав на колено, делаю самый низкий в своей жизни проход в одну ногу. За подобное исполнение тренер по борьбе вырвал бы мне руки. Но только таким способом я смогу хоть как-то обезопасить себя, оказавшись подальше от чересчур опасных рук. этого паленого гангстера. Я даже успеваю закрыть ручной замок под его коленом и прижаться кровоточащей грудью к обгоревшему бедру, когда осознаю, что план был откровенно паршивым. Мне банально не хватает физики, чтобы перевести Потлатова в партер, а в следующее мгновение мне на затылок обрушивается мощный удар. Ручной замок разжимается, ноги становятся ватными, но воняющий паленым тип не дает мне осесть на землю. Она отмаж бьет ладонью по лицу, отправляя в полет. Подаю на спину. Еще раз прикладываюсь с затылком, отчего бетонные перекрытия над моей головой двоятся. Да и в целом вся картина ведет себя так, будто я только что вернулся домой с выпускного. Старые привычки сыграли со мной злую шотку. Это ведь не соревнование по ММА, где запрещено бить в затылок или позвоночный столб. Я только что, как последний идиот, подставил хищнику спину. Мы с ним, как дикие звери в джунглях, сражающиеся за собственное выживание. А значит, нет никаких правил и ограничений. И даже добрый дядюшка Рефери не остановит бой, когда тебя начнут деклассировать, избивая как последнюю сочку. Какой же я кретин. С тем же успехом мог попытаться ударить, и то было бы больше шансов на спасение. «Ты чё, только что пытался трахнуть мою ногу?» Сквозь звон в ушах пробивается хриплый голос представителя Йокайдо. «Э, ушлепок, ты там сдох, что ли?» Слух после устроенного мной взрыва понемногу возвращается, и помимо ненавистного голоса я улавливаю вой сирен, где-то в отдалении. Помощь блеска, нужно лишь продержаться. Пытаюсь подняться, но безрезультатно. Ощущения, словно из меня вынули опорный стержень. «Так странно. Раньше я всегда вставал». даже после самых тяжелых попаданий. А сейчас валяюсь на полу и жалею самого себя. Кстати, а почему я всегда вставал до этого? Странно. Не помню. Хотя это ведь из-за него. Он тоже был японцем, этот маленький убийца гигантов. Как же его звали? Точно, Юкинакай. Юкинакай — отставной боец смешанных единоборств. Является президентом японской конфедерации джиу-джитсу. Он бился в шото. промоушене прото-ММА, а также в Валетудо-Джапен 1995 где его перевесили все соперники на турнире. Несмотря на это, и несмотря на тяжелую травму глаза в первом бою, Накеи сумел выйти в финал, где он проиграл Хиксону Грейси. Многие бойцы и фанаты считают Накэй живой легендой Шуто. Помню, как сейчас ту час-кассету с записью турнира «Восьмерки», где, чтобы дойти до финального боя, Необходимо было одержать две победы за один вечер. И первым противником маленького самурая тем вечером стал Жерар Гордо, высоченный голландский ударник, на несколько весовых выше, которому маленький Юки дышал в пупок. Но даже при столь большой разнице в габаритах голландец не хотел честного боя. Он моментально прилип к канатам, не давая маленькому японцу перевести себя в партер, и принялся выдавливать тому правый глаз. Три раунда длился этот фарс. пока маленький самурай наконец не вцепился в ногу Гордо и не заставил того постучать. На следующий бой с огромным негром Юки выходил уже слепым на правый глаз. Отважного японца не пугала даже разница в 40 килограммов со своим черным оппонентом. Но эта разница в весе все же сыграла свою роль. Морской пехотинец целый раунд своими пудовыми кулачищами разминал лицо японцу, а во втором и вовсе принялся над ним глумиться, за что и поплатился – Мастерский рычаг локтя от Накай заставил огромного афроамериканца американца постучать. На свой финальный бой этим вечером убийца гигантов выходил практически полностью ослепшим. Глаза Юки заплыли настолько, что даже узенькой щелочки не было видно. Его финальным противником на этом турнире-однодневке стал легендарный Хиксон Грейси, представитель не менее легендарного клана основателей бразильского джиу-джетсу. Уставший и ослепший, но не сломленный. Юкинакаи закономерно проиграл ту схватку. Правда, это было уже неважно. Его стойкость поразила в тот день всех присутствующих. А еще через несколько лет она поразила уже все бойцовское сообщество, когда, наконец, вскрылась ужасающая правда. Во время своего первого боя на этом турнире убийца гигантов полностью ослеп на правый глаз. И даже после окончания карьеры маленький самурай продолжал хранить эту страшную тайну, чтобы не навредить репутации любимого спорта. «Что за дерьмо, Антон? Почему Накай смог, а ты нет? Ты ведь помнишь их всех. Легенд, на чьих боях ты вырос. Ты смотрел их бои каждый день, затирая магнитные ленты видеокассет. Герои твоего детства — бойцы, которые разожгли в тебе неумолимую страсть к боевым искусствам. Ха, если бы они видели тебя таким, интересно, что бы они сказали?» Хафу, лучше бы ты не вставал. И что это за уродливая Рейки? Прямо перед собой я вижу полупрозрачную фигуру маленького японца в облегающих шортах. Словно почувствовав мой взгляд, он оборачивается. На его лице искренняя улыбка, прямо как на той видеокассете. Они все здесь, рядом, следят за мной, как когда-то я следил за ними. Справа возвышается дерзкий Мухаммед Али. Мне приходится задрать голову, чтобы опознать его. Мухаммед Али – американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, самый известный боксер в истории мирового бокса, прозвище «Величайший». По левую руку в своем кимоно скромно переминается с ноги на ногу Хойс Грейси. Хойс Грейси – бразильский боец смешанных боевых искусств, мастер бразильского джиу-джетсу, входит в зал славы UFC, пионер в области спорта смешанных единоборств. считается одной из наиболее влиятельных фигур в истории ММА. Я оборачиваюсь вокруг своей оси, чтобы разглядеть их всех, и упираюсь взглядом в широкую грудь. Тяжелый взгляд последнего императора, направленный будто сквозь меня, не сулит моему противнику ничего хорошего. Последний император — прозвище Федора Владимировича Емельяненко, который считается лучшим бойцом за всю историю смешанных единоборств.